Овель, конечно, помнила, что Эгин не обещал писать ей. И все-таки она была уверена, что, вопреки собственным необещаниям, он ей напишет. «По крайней мере, он должен был написать, что уехал из пинарина, возмущалась она и снова бежала к подоконнику. Высматривать непонятно кого. Вечер обманутых ожиданий обычно заканчивался слезами, последствия которых невозможно было скрыть даже банкой белил. Все равно под грустными глазами не сходили серые тени. Поговаривали, что Овель преждевременно увидает от бесплодия. И только законный муж Лакха Алара, казалось, не обращал на эти серые тени внимания. Он честно исполнял свой супружеский долг чуть ли не каждую ночь. Про Эгина, про неверность он тоже не заикался. Как и прежде, он делал вид, что безоговорочно доверяет ей. Правда, к вязчему удивлению Овель, в постельном репертуаре Лакхи появилась новая партия. «Все хорошо», — с недавних пор говорил Лакха на выдохе, отворачиваясь к стене. «Ведь главное, я так люблю тебя». «А я тебя не люблю», — обычно произносила про себя Овель, искренне желая себе умереть. «И воскреснуть в тот день, когда Эгин снова заглянет ей в глаза своими лучистыми цепкими глазами». Так катились дни и недели пока однажды ей не приснился сон. Эгин, такой же привлекательный и улыбчивый, как всегда, но только чуть более молодой и щеголеватый, ухаживал на приеме во дворце Сиятельной за некой особой, про которую Овель была точно уверена, что она не женщина, а угорь, даром, что ее лицо скрыто белым вдовьем флером. Самый настоящий угорь, скользкий, черный, глазастый. Но Эгин, казалось, об этом не подозревал. Обмирая от обиды и ревности, Овель кричала ему что-то через стол. Но Эгин не слышал ее и даже не подозревал о ее присутствии. Он развлекал свою даму угря пикантными историями, приобнимал за спину, оголенную бесстыдным платьем и даже делал ей непристойные знаки языком. Овель швыряла в него через стол яблоками и фаршированными перепилами, чтобы привлечь к себе внимание. Тянула на себя скатерть. Все тщетно. Игин и у гриха вдовица жили только своей интригой. Задыхаясь от отчаяния и ревности, Овель проснулась в параноически затемненной тяжелыми шторами спальни жены Гнорра на своей всклокоченной постели. Ее пальцы сжимали мертвой хваткой горла, без вины виноватой подушки. В то утро какое-то важное острие надломилось в душе Овель и Стамай. Так бывает с больными холеры. Рано или поздно наступает момент, когда рвота и судороги уже совершенно нестерпимы, когда тело больше не в состоянии превозмогать боль и слабость, когда нужно или умирать, или выздоравливать. И Овель начала выздоравливать, впрочем, сама этого толком не осознавая. Эгин по-прежнему нагонял ее на темных аллеях романтических сновидений. Эгин по-прежнему казался ей мирилом всех известных мужских добродетелей. Представлялся единственным человеком, с которым она мыслила свое счастье. Ночью, когда жадный до да ласк супруг вновь завел свое «я люблю тебя», она вдруг неожиданно для самой себя не проговорила про себя свой тайный пароль, свою магическую формулу протеста, а попросту зевнула в ладонь. Чудесным утром на следующее утро Гнор Лакха Каалара, которого она увидела, случайно оказавшись на окраине военного смотра, впервые показался ей по-настоящему красивым. Точнее, его красота вдруг показалась Овель актуальной. Красота беспрецедентно молодого для варанской истории Гнора была излюбленной темой придворной молвы, замусоленной до неприличия. Еще до замужества Овель тошнила от рассказов о ней. И затошнила еще больше, когда она убедилась, что безукоризненная, какая-то сказочная внешность Гнора является вместилищем для души, исполненной равнодушия ко всему, кроме государственных и магических дел. Равнодушие к ней, Овель. Вдобавок, что эта черноволосая южная складность супруга Гнора значило по сравнению с северной белокурой миловидностью Эгина, одно знакомство с которым было куда романтичнее, чем вся супружеская жизнь Овель и Стамай, вместе взятая. И вот же, этот самый высокий черноволосый мужчина, облаченный в изысканное серое платье и накидку из черного стриженного бобра, показался ей, ну, если не таким милым, как Эгин, то, по крайней мере, довольно-таки милым». Вечером, снова оказавшись усидятельной, она случайно услышала, как лак, не успев отдышаться после визита к княгине, втихаря сговаривается с одной жаждущей всех радостей высшего света дворяночкой о совместной прогулке в публичных садах, недвусмысленно прижав ту к балконным перилам. И, к своему удивлению, ощутила, что на этот раз к ее обычному раздражению жены, вызванному ничем иным, как нарушением приличий, о котором сама Овель ревностно пеклась, примешивается новое чувство. Чувство, отдаленно похожее на ревность. Все эти душевные перемены Овель поспешила объяснить тем, что после землетрясения Лакха сильно переменился к лучшему. По крайней мере, она больше не боялась его так, как раньше. Она больше не изнывала от скуки в его объятиях. А Эгин? Эгин оставался жить в ее душе. Жить на правах соправителя провинции, на правах героя любимого романа. Слово «разлюбила» ни в коей мере к Кагину не подошло бы, просто Овель начала учиться любить еще кого-то, что-нибудь кроме него. Попросту говоря, она разменяла любовь на любовь. Поначалу это ощущение было ей сильно внове, И даже облегчение, которое она вследствие этой размены испытала, казалось ей недостойным, даже каким-то гадостным. Она снова ходила, как в тумане, страшась назвать себя предательницей, изменницей. И тем не менее предметы любви теперь множились с каждым днем. Вдруг, еще перед отъездом мужа на усмирение мятежа в Урталаргисе, ей подарили ручного заморского кролика, медленного с розовой шелковой шерстью. Вначале она отнеслась к забаве равнодушно, но пока Лакхи не было, она каким-то чудом умудрилась по-матерински привязаться к зверьку и даже стала брать его с собой на прогулки в специальной дырчатой корзине. А когда однажды вечером ее двоюродный брат Анокс Ласса пришел к ней и сообщил, что сиятельная Сайла Томай погибла и по праву крови Она, Овель и стома, теперь новая сиятельная княгиня, Овель лишь равнодушно, как некогда с даренным кроликом, рассмотрела нагрудную цепь властелина морей. Разумеется, вторую, запасную. Первая погибла в огне вместе с самой Сайлой и без энтузиазма пожала плечами. — Наденешь? — с вызовом спросил Овель ее кузен. — Больше всего Ан Оксласса... Боялся, что Овель отречется от престола в пользу боковой ветви рода Сагорров. И тогда плакали его планы быстрого сверхобогащения, и тогда ему прямая дорога в долговую яму. «А почему нет?» — вяло отозвалась Овель. Накинула цепь поверх домашнего капота и подошла к зеркалу. Это означало, что теперь она должна будет властвовать над пятью миллионами подданных. А властвовать означало для нее «любить».